Глава девятнадцатая. Утро следующего дня Девушки не смело заходили в таверну. Оглядываясь по сторонам, они начинали улыбаться. Анна Мария гордилась тем, как у них все красиво получилось. Стены покрашены в нежно-сиреневый цвет, каждый столик зонирован, арки из цветов, белоснежные скатерти. Наняты два новых официанта, прошедшие проверку на честность у Кристофера. Оба высокие, в черных костюмах, белых бабочках. «Уважаемые леди!» Анна-Мария широко улыбнулась. «Мы рады приветствовать вас в нашем заведении. Таверна закрыта на специальное обслуживание. Все только для вас. Проходите, присаживайтесь. Надеюсь, хорошо долетели. Не трясло в дороге» понравилось ли лететь на драконьих спинах. Эти незамысловатые вопросы вызывали ответные улыбки на лицах прибывших девушек. Отвечая, они расслаблялись. «Клаудия была так добра, провела нам экскурсию по городу и заселила в хорошую гостиницу», усаживаясь за столик, произнесла женщина средних лет. «Но где же наши женихи?» «За счет заведения мы предлагаем вам чай со сладостями», А пока вы изучаете меню, наши претенденты на вашу руку и сердце подойдут». Не успела Анна-Мария закончить говорить, как дверь открылась, впуская нарядных женихов. «Добрый день, дамы! А вот и мы!» Клаудия одарила белоснежной улыбкой присутствующих. «Я буду называть имена, и так как вы заранее выбрали по фото понравившегося вам мужчину, то просто поднимайте руку. Начнем». Алла Кравниц. Девушка за первым столиком робко подняла руку. «Смелее, не бойтесь. Если беседа не заладится, то любой из присутствующих волен отказаться от дальнейших встреч. К вам подойдет Бариут Саут». Импозантный мужчина лет 30 поклонился и подошел к девушке. Все женихи держали в руках цветы и подарки. Анне Марии было приятно, что драконы невероятно галантно ухаживают. «Это мне?» тихо спросила невеста, не веря своим глазам. «Эмилия Ланс и Валентин Сторк», — продолжила Клаудия. Вторая пара соединилась. За ней третья. Через время все расселись, и потекла неспешная беседа. Клаудия и Анна-Мария остались в зале, на всякий случай, отвечать на возникшие вопросы. «Госпожа Клаудия», — через час из-за стола вышли барриут с Аллой. «Мы прекрасно провели время. все было вкусно. Если правилами знакомства не запрещено, то я провожу даму до гостиницы». Мы обернулись на Кристофера, стоящего за барной стойкой. «Нет, не запрещено», — кивнул он. Стоило молодым людям покинуть таверну, как за ними потянулись следующие. и так в заведении осталась лишь одна пара. Они продолжали увлеченно беседовать и пить чай. Примерно через час, взявшись за руки, вышли и они. «Я так рада, кажется, наш дракон все же увлекся вдовой», — улыбнулась Анна-Мария, кивая им вслед. «Настойчивость города берет. «Ты знаешь, а госпожа не одна приехала, с детьми и няней, они в гостинице ее ждут», — сказала Клаудия, поднимаясь со своего места. «Ничего себе новости, это же прекрасно, может, поужинаешь?» «А то один чай пила». За несколько дней Анна-Мария лучше узнала Клаудию. Да, та была заносчива и часто задирала нос, но по своей сути оказалась доброй девушкой. Одинокая, отказавшаяся от выгодного брака ради предавшего ее Владислава, но стойко переносящая невзгоды. «Ой, нет», — отказалась та, «мне еще отчет писать, проверить, когда мы добрались до гостиницы, спросить, все ли согласны на дальнейшие встречи, «Некогда рассиживаться. Завтра увидимся. И не забудьте, что через три дня прибывают новые невесты. Их будет всего пять». «Помню, помню. Тогда мы утром открываем таверну для всех желающих?» «Конечно, Анна-Мария, открывайте». Клаудия быстро вышла за дверь. «Чем займемся? Раз таверна сегодня закрыта, можем погулять». Девушка подмигнула Кристоферу и рассмеялась. «Не получится». Старейшина вызвал меня к себе, хочет видеть. Мне придется улететь. Уехать по государственным делам. Дед требует моего личного присутствия на собрании старейшин. Меня никто не исключил, лишь похоронили, а я возьми до да и воскресни. Завтра днем вернусь. Дождешься? в шутку спросил тот. «Дождусь». Анна-Мария встала на цыпочки и поцеловала дракона в щеку. «И во вторую», — шепнул Кристофер. Анна-Мария, сидя на стуле долгие пять минут, протирала полотенцем одну и ту же кружку. «Это очень удачный момент, очень удачный момент», беспрестанно крутилась мысль в голове влюблённой девушки. «Пока не будет Кристофера, мы с Чемиком и Мартишей соберём все нужные ингредиенты. А если не найдём?» Сама у себя спросила девушка и тут же ответила. «А вот если не найдём, тогда и переживать буду. Чего сейчас себя накручивать?» «Анна-Мария, сегодня прекрасный день, чтобы заняться поиском травы и артефактов». Мартиша знала об отъезде Кристофера, и только за ним закрылась дверь, бросилась к хозяйке. «Несколько волосков на расческе осталось. Я уже проверила. Идем к радужным, я им поясню, какую траву искать». «Зачем?» — на пороге кухни стоял Алексей. «Анна-Мария, что то затеяла?» Он отобрал кружку и поставил на стол. «Крылья вернуть Кристоферу». Вздохнула девушка. Вот это поворот. Я правильно понимаю, что сам виновник твоих тяжелых мыслей не в курсе происходящего. Нет, пока не в курсе. Понимаешь, Алексей, там нужны очень редкие травы и не менее редкие артефакты. Вот когда радужные драконы их принесут, если принесут, тогда и скажу Крису: зачем его заранее обнадеживать? Тем более, что нам придется возвращаться ночью на заговоренную поляну где расцветает цветок алого дракона. «Мартиша, а тот, что в огороде, нам не подойдет? На всякий случай поинтересовалась Анна у брошюры. «Нет, не подойдет. Этот уже корнями в простую почву врос, а нам нужна заговоренная поляна. Она напитывает магией растения и само место принесет удачу», твердо ответила брошюра. «Хорошо, тебе виднее». «Я полечу с драконами на поиски травы», Все же лучше руками выкапывать растения, а не когтями», — постановил Алексей. «К приезду Кристофера должно быть все готово. Если мы найдем все артефакты и травы, то завтра в ночь полетим с ним искать поляну, а до того момента не нужно ему ничего рассказывать», — попросила Анна-Мария Алексея. «Я понимаю, ничего не скажу. Зачем заранее дарить надежду?» — улыбнулся домовой. И они все вместе вышли во двор к Радужным. Долго питомцам пояснять не пришлось. Мартиша показала картинки нужных растений на своих страницах, и драконы кивнули, как бы говоря, что знают, в каком месте такие травы растут. Алексей взял с собой объемную сумку, непонятно зачем, так как Мартиша просила каждого растения по несколько листочков. И три дракона взлетели ввысь, направившись в сторону леса. «Так, первая часть плана сделана». «Ну, почти», — произнесла Мартиша, словно галочку ставя у себя на странице. «Чемодан», — она позвала всеобщего любимца. «Вот такие артефакты нужны». Анна-Мария вместе с чемоданом всматривались в картинки. «Какие интересные, и все на передачу магии. О, а вот этот на передачу эмоций и чувств. Первый раз такой вижу», — заинтересованно произнесла девушка. «А вот этот я не понимаю, что делает». «Мартиша, что на нем за письмена незнакомая?» «Сама не знаю, милая», — Мартиша посмотрела на чемодан. «Что-то из этого в твоих закромах найдется? Чемодан надолго замер. Анна-Мария успела чайник разогреть, нарезать пирог. Клац, клац, клац! На стол аккуратно легли артефакты. «Чемик, это же просто чудо! Хозяйка таверны чуть не выронила пирог из рук. Откуда такой древний артефакт в тебе?» ⁇ Один, два, три... Подожди, а где еще один? ⁇ Клац последовал ответ. Мартиша, не хватает одного артефакта, но я о нем знаю. А это что значит? ⁇ Что, Анна-Мария? ⁇ Брашура с большим интересом рассматривала выложенные на стол артефакты. А то, что мы с вами отправляемся в самую большую артефактную лавку. Счастливая девушка отпила чай, убрала пирог и заторопилась в комнату Кристофера. Она боялась забыть про волосок, поэтому решила сразу забрать. В артефактной лавке было не протолкнуться. Оказывается, студенты, принятые в академию, запасались вспоминающими артефактами, перьями, подсказчиками, хранителями книг. Отстояв небольшую очередь, девушка с чемоданом поставила на прилавок брошюру. «Господин Алёхин...» Анна прочитала на табличке фамилию хозяина всего этого разнообразия. «Мне нужен вот такой артефакт». Брошюра раскрылась на определенной странице. «Подождите, но сейчас моя очередь. Я лишь отошел на витрины посмотреть». Анну Марию пододвинул молодой дракон. «Хм, хорошо», — девушка пожала плечами и произнесла. «Можно было и повежливее». «Господин, не убирайте артефакт. Я именно за ним пришел». Не обратив на реплику женщины никакого внимания, юнец протянул руку к тому, зачем пришла Анна. «Но он в единственном экземпляре», — растерянно произнес господин Алёхин. «Если я отдам вам, то госпоже придется уйти с пустыми руками». «Если бы я не отошел к витрине, госпожа все равно бы ушла без артефакта. Сколько я должен заплатить?» «Подождите, господин», — Анна вежливо обратилась к дракону. «Этот артефакт очень мне нужен». После этих слов в глазах продавца Алехина проскочили золотые искорки. Он радовался, что не озвучил цену. «Если вы придете завтра, то у вас будет такой же, но на 15% дешевле». Улыбаясь, он смотрел на студента, а в уме прикидывал, сколько запросить с девицы, чтобы в накладе не остаться. «15% — это мало», — выпятил губу дракон. 20% скидки. Договорились, Алехин пожал протянутую ладонь. Анна Мария проводила взглядом молодого человека до двери. Все ее нутро кричало, что это развод. Ее развели словно девочку на конфету. Завернуть? С вас три золотых, госпожа. Сколько?, взяв себя в руки, выложила деньги. Если начать обвинять продавца в нечестности, тот может и выгнать. Спасибо, господин. «Ты чего грустишь?» Этот вопрос мартиши послужил спусковым крючком. «Я не грущу, я еле сдерживаю злость». Девушка развернулась в сторону лавки и погрозила кулаком. «Нет, ты видела, как ловко они меня развели на деньги? Артефакт одного золотого не стоил. Это его знакомый, подсадной парень. Если бы я не сказала, что артефакт мне очень нужен, то, думаю, Алёхин отказал бы парню, надеясь на чаевые от меня. Кто меня за язык тянул?» «Уф, развели!» «Не огорчайся!» — попробовала утешить Мартиша. «Оно того не стоит. А пойдем в кафе, пирожное съешь, чай выпьешь. Плохое настроение улетучится, и мы вернемся к нашему очень важному делу».